Глава пятая «Ютаро, а ты как?» На секунду я потерял дар речи. «Постой, расскажи, что произошло». Приятель выдохнул, затем взлохматил волосы. «Ты прикинь, она, эта сучка, мне изменила!» выдохнул он. «Как ты понял?» помрачнел я. «Ну, что и требовалось доказать». «Та, что изменила один раз, сделает это еще». «С мужиком ее застал», — уже тише ответил Ютару. И где увидел?» «Да все там же, на квартире подруги», — упал в кресло Ютару. «Решил, блин, навестить. Сюрприз сделать хотел». «В итоге сюрприз получил от нее», — ответил я, и, понимая, что приятель готов, снова вскипеть добавил. «Что сделано, то сделано». И ты ее не изменишь. Так еще защищала его. Не бей, кричит, выдавил Ютару. Надеюсь, ты там не накуролесил? Ну что ж, я дурак, сбрасывать его с балкона, насупленно ответил приятель. Врезал ему хорошенько и послал ее куда подальше. Ну и правильно, дружище, одобрил я. Не нужно с ней связываться. Девушек вокруг море. Сам разберусь, пробурчал Ютару. «Сака, будешь?» — предложил я. «А, давай!» — махнул он. Когда я третий раз наливал в чашки напиток, на мой телефон кто-то позвонил. «Да это же Мичи!» Я принял звонок, показав приятелю, чтобы вел себя тише. «Что ты там за цирку строил, Кана?» — сходу начал он напирать. «Я только сейчас узнал, что Айбоси Тацуя сидит в камере полицейского участка». «Так он заслужил», — ответил я. Нечего было следить за мной. Да с чего ты взял, что он следил? Кому ты нужен? Резко бросил Мич. Не прикидывайся, сказал я ему. Я тебя раскусил, и мог бы тебя заложить, но ведь не сделал этого. Значит, ты типа так предупредил, ответил Мич. Засынь себе в задницу эти свои предупреждения, и блев свой детский тоже. Блев говоришь. Ейму сказал о схеме, которую он пытался провернуть, используя Айбоси. Затем добавил «Просто оставь в покое гитару». «Как ты узнал все это?» — Выдохнул шарошенный Мичи. «Тебе это знать не обязательно», — добавил я резкости в голос. «И от меня отвали, иначе сам можешь оказаться за решеткой». «Я предлагаю сделку», — через пару секунд молчания ожал Мичи. «Я отстану от твоего приятеля, если пойдешь к Хатару и извинишься». «Да пошел ты!» — послал ей его. «Сам извиняйся перед ней, а лучше сразу перед ее отцом, ведь ты подставляешь всю семью!» Мичи начал материться, и я сбросил трубку. Динамик был достаточно громким, чтобы Ютару услышал его голос. «Давай ей ему морду набью!» — угрожающе взглянул он на смартфон. «Я тебе говорю, точно успокоиться. «Не говори того, чего не сделаешь», — резко осадил я приятеля, «как бы он тебя в тюрягу не закрыл». «Ладно, я погорячился». Ютар уже слегка мутным взглядом посмотрел на меня и поднял чашку. «Давай за то, чтобы поменьше таких уродов встречалось на нашем пути». «За это грех не выпить». Чокнулся я с ним, и кружки глухо звякнули фарфором. Ютар хотел уйти пораньше, но после бутылки Сока изрядно окосел. Я настоял на том, чтобы он переночевал у меня. Мичи точно не заявится сейчас, он будет думать над моими словами еще несколько дней и, возможно, формировать новый, не менее идиотский план. Перед сном я дал Ютару еще одну паленую сим-карту, которая была зарегистрирована на несуществующего жителя Японии. Проснувшись, понял, что комната, где был Ютару, пуста. Он исчез рано утром, а на столе была записка. «Спасибо, Кано. Влезать никуда не буду. Еще посижу на своей хате. Как будет, что нового, пиши на тот номер, что мне дал». И далее шел этот самый одиннадцатизначный телефонный номер. Когда я благополучно доехал до внутренней корпоративной парковки и через пять минут уже оказался в коридоре третьего этажа, дверь офиса открылась. Я увидел смущенную Майоко. «Ханзе-сан, здравствуйте!» — пробормотала красотка. Сегодня она была в темно-зеленом платье, облегающем ее стройную фигуру. Я специально пришла пораньше, чтобы поговорить с вами. «Доброе утро, Кагава-сан!» — поздоровался я с девушкой. «Интересно, к чему такие жертвы?» Я посмотрел на наручные часы. Еще полчаса до начала трудового дня. «Я хотела предложить Ханзо-сан себя... В смысле, предложить свою кандидатуру на должность Кашемира-сана, пока он болеет», — ответила она. «Да, пожалуйста, Кагава-сан». Пожал я плечами и приложил карту-ключ к своему кабинету. На табло загорелась зеленая лампочка. «Я не против». Серьезно, хан — удивленно спросила Майоко. Вот так просто. А зачем усложнять, Кагава сан? Улыбнулся я. Вы знаете, что это за работа. Готовы приступить. Ну и хорошо. Класс! — воскликнула Майоко. Спасибо, хан сан Я буду стараться. Не сомневаюсь, иронично посмотрел я на девушку и зашел в кабинет. Следом зашла и Майоко. Я вздохнул. «Да, что еще, Кагава-сан?» «А, скажите адрес, подробности?» — тихо спросила Майоку. «Да, в рабочее время Кагавасан. подметил я. До него еще больше двадцати пяти минут. «Хорошо, извините», — слегка улыбнувшись, Майок исчезла за дверью. «Да что ж такое, день рабочий еще не начался, а меня уже напрягают». Офисная рутина вновь накрыла меня с головой. Теперь из-за того, что Сузуму был в отгуле, его объем работы упал на всех остальных. В том числе и я взял немного нагрузки на себя, чтобы остальные справились. Конечно же, Майоко досталось чуть поменьше. Она сегодня поедет на склад. Когда наступил обед, курьер принес мне о нигире кусочки сырой красной рыбы, выложенные на рисе, и я решил наведаться в обеденную комнату. «Всем добрый день!» Поздоровался я с персоналом, и Тайоми икнул от неожиданности, тут же делая глоток зеленого чая. Сотрудники вяло поздоровались в ответ. Ну что, вот и назрел серьезный разговор. Они продолжали коситься на меня, разговаривая не так громко, как прежде. Итак, приступим. После того, как доел свое блюдо, сказал я. К чему, Ханзусан? испуганно посмотрел на меня Йори. Что все это значит? Я удивленно оглядел сотрудников. Очень странные взгляды, перешёптывания, будто подозреваете меня в чем-то. Да, все хорошо, Ханзусан, ответила майоко и обратилась к остальным. Так ведь? Все закивали. Вот кто рулит коллективом. Я даже догадываюсь, что происходит. Очередной слушок пошел про меня после. А ведь стоило всего день пропустить. «Кагава-сан, в этом месяце я выпишу вам крупный штраф», — ответил я, приветливо улыбнувшись. На эти слова девушка поперхнулась лапшой, а откашлившись, уставилась на меня. «Ханзу-сан, почему?» — возмущенно спросила Майоку. «Я же ничего не делала!» «За нелепые слухи, подстрекательство, травлю начальника», — перечислил я. «Разве этого мало, Кагава-сан?» «Ханзу-сан, так я... так это не слухи?» «Наверное», — растерянно посмотрела на меня красотка и отвела взгляд. «Рассказывайте, Кагава-сан», — предложил я. «Мне очень интересно услышать, что обо мне думает мой персонал». «Так это не мы думаем, Ханзу-сан», — ответил Тайоми. «Это все Тадашими». Майока шикнула в его сторону, но поняла, что уже поздно. «Тадашими?» — удивился я. А что она придумала про меня? Ну, смелее, Кагава-сан. Она говорит, что вы принимаете наркотики, Ханзусан, и пропустили понедельник, потому что у вас случился передоз, и вас откачивали. Я не выдержал и рассмеялся. Затем неуверенно начал смеяться и Ори, следом за ним и Тайоми. — Это неправда, Хан — удивленно посмотрела на меня Майоко. Я кое-как остановился и ответил. «Вы же знаете, Кагава-сан, все, что вылетает изо рта Куда то и ее фантазии, или почти все». «Фух, ну, слава богу, Ханзусан. — выдохнула Майоко. «А то я думала, что мы вас потеряли». «Так просто от меня не отделаетесь», — ответил я. «Так что же на самом деле случилось?» — спросила Майоку, и все притихли. Я на секунду задумался. А ведь и правда, у меня случился передоз только транквилизатора. Я ведь тоже не робот, улыбнулся я. Немного приболел, вот поэтому и пропустил один день. А связаться ни с кем из вас возможности не было, Был не в Токио. Да, за Токио полно слепых зон, подтвердил Тайоми. Тип цивилизации, ага, но в мегаполисах, а под боком не могут связь наладить. Ну Камура-сан обратилась к нему Майоко. «Давайте вы свои теории оставите для защиты докторской диссертации». «Какой диссертации, Кагава-сан?» Кагавасан? удивился Тайоми. «Я к тому, что не надо умничать, Накамура-сан», — добавила чуть резче Майока. «Да я говорю, что и все знают, Кагава-сан!» — воскликнул Тайоми и повернулся к Ори. «Квагути-сан!» «А, я даже попадал в такую слепую зону, когда отдыхали на реке», — авторитетно кивнул Ори. «И я тоже знаю», — добавила Юдзо. «Да ну вас!» — махнула Майока, повернувшись ко мне и виновато взглянув в глаза. Ханзусан, я прошу прощения, не разобралась». «Когда вы, наконец, поймете, Кагава-сан, что уходить надо из-под влияния таких людей?» — подметил я. «Включайте, наконец, критическое мышление». «Прошу прощения, Ханзусан, повторила Майока, густо покраснев. «Я не обижаюсь на вас, Кагава-сан», — улыбнулся я. «И на остальных...» «Все же и так понятно». «А я сразу говорил, нельзя верить этой балаболке», — ответил Тайоми. «Бла-бла-бла. Иногда кажется, что ей кто-то доплачивает за это». «Ага», — хотнула Ори. «Там ставка по коэффициенту трепачество. Чем больше слухов, тем выше премия». Ну, «Начали фантазировать, блин», — цыкнула Майок, но улыбнулась. «И вообще, наш шеф самый крутой!» — крикнула Ори. «Бонзай!» — закричал Тайоми, и его клич подхватили остальные, чокаясь кружками с чаем и банками с напитками. «Кагава-сан, мне нужно встретиться с Тадашими», — серьезно посмотрел я в глаза Майока после того, как сделал глоток чая, и в них проскочил испуг. «А зачем вам встречаться с ней, Ханзо-сан?» — пробормотала девушка. «Мне нужно с ней поговорить, Кагава-сан», — подчеркнул я. «Просто сведите нас». «А когда, ханзо Сегодня?» «Прямо сейчас, Кагавасан. требовательно ответил я. «Ну, хорошо, Ханзо-сан», закивала Майоку. «Только в кабинет она к вам, возможно, не пойдет». «Я буду ждать ее у лифта», — подмигнул я Майоко. «Тогда схожу за ней, Ханзо-сан», поклонилась Майоко и, допив чай, вышла из обеденной комнаты. «А я тоже покину вас, коллеги», — поднялся я со скамьи. Отдыхайте и потом вновь за работу. Успеваем в сроки до вечера». «Конечно, Хан откликнулся Иори. «Мы вас не подведем!» А следом Тайоми и Йодзо. Но вот и славно, вновь прежний огонек появился в глазах. «Я в вас не сомневаюсь, друзья», — кивнул я сотрудником и пошел в сторону выхода из офисного помещения. Когда я дошел до площадки, увидел на световом табло, как кто-то спускается. Через полминуты двери лифта распахнулись, и оттуда вышли смущенная Майоко и растерянная Куда-то дошими. Это была дама средних лет в сером брючном костюме. Из всего примечательного в ней были хитрый взгляд, тонкие губы, подчеркнутые ярко-красной помадой, и пышная темная прическа. «Да, Ханцесан. Куда поправила пышную шевелюру и вопросительно, и в то же время с опаской уставилась на меня. «Пройдемте в мой кабинет, Куда-сан», — предложил я. зачем Ханзасан? Мы можем поговорить здесь», — боязливо ответила Куда-то Дашими. «Это личный разговор, Куда-сан», — ответил я. «Это в ваших же интересах». «Хм, ну хорошо, вы умеете заинтриговать, Ханзасан. — неприятно улыбнулась сплетница корпорации. Когда мы прошли в кабинет, а Майока вернулась в офис, я предложил Куда расположиться в кресле у стола. А когда она села, устроился на своем рабочем месте. «Скажите, Куда-сан, вам доставляет удовольствие очернять других людей», — начал я напирать. «Вы получаете удовольствие от этого». это о чем, Ханзу-сан?» — растерянно посмотрела на меня сплетница. «О том самом, Куда-сан», — добавил я резкости. Вы распускаете обо мне слухи, причем очерняющие меня как руководителя. По сути, сделали меня преступником. Вы все не так поняли, хандзу — начала лепетать Куда дашими. Я всего лишь выдвинула теорию. Знаете, куда можете задвинуть свои теории, Куда-сан, — продолжил я. Вы ведь не знаете меня, чтобы так говорить. Мало того, вы утверждаете, что я наркоман. «А что произошло на самом деле, Хан — хитро посмотрела на меня сплетница. «Это не имеет никакого значения, Куда-сан», — ответил я. «Еще раз услышу что-нибудь в свой адрес, придумаю что-нибудь про вас. Например, что вы агент Брави и своими слухами разлагаете дисциплину нашей корпорации. Как вам? По-моему, логичное объяснение». «Да как вы можете так говорить, за сан запыхтела, покраснев Куда Тадашими. «Я никакой не агент, просто иногда делюсь своими мыслями с подругами». «Делитесь, никто вам не запрещает, Куда-сан», — кивнул я. «Но не выдавайте за правду свои домыслы. Лучше сто раз подумайте, прежде чем что-либо сказать». «Я поняла», — слегка побледнела Куда. «А это значит, что мои слова дошли до ее ушей». Она их прочувствовала. Тогда мы расходимся миром, Кудасан, добродушно улыбнулся сплетница. Хорошо, Ханзасан, закивала куда-то А вы точно не скажете никому, что я типа агент конкурентов. А вы агент Кудасан? улыбнулся я. Конечно, нет, Ханзасан, фыркнула Куда, сжав красные губы в тонкую полоску. Это вы только что придумали. Я тружусь на благо корпорации. Ну да, своим языком, на котором уже огромная мозоль. Хотел бы я высказать ей все, но понятно, что она не поймет. «Хорошо, Куда-сан», — кивнул я. «Я никому не буду говорить этого бреда. А вы тот бред, который распространяли про меня, должны опровергнуть, получается. Я всем расскажу, что ошиблась, и вы хороший человек, настоящий руководитель и лидер», — выпалила Куда-то Дашими. Договорились, куда сам. Вновь одобрительно кивнул я. «Не буду вас отвлекать от рабочих дел. Скоро перерыв закончится». Было приятно пообщаться, Ханзу-сан. Стрельнула глазками в мою сторону Куда-то дашими и вышла из кабинета, слегка виляя бедрами. Да не дай бог. Как только дверь закрылась, я прыснул со смеху. Вот уж чего бы я в жизни не хотел так встречаться со сплетницей. Тем более, которая не в моем вкусе. Когда обед был закончен, я напомнил Майоко в рабочем чате, что ее ждут на складе в пригороде Токио. А затем вновь погрузился в цифры, расчеты, сверки, которых, казалось, становилось все больше и больше. Чуть позже услышал в коридоре цокот каблуков, и дверь в мой кабинет открылась. На пороге стояла покрасневшая от раздражения Майоко, А на ее платье сбоку было грязное пятно вроде машинного масла. Вам просили передать, хан-зусан. Она подошла к столу и положила передо мной накладные от Сакакуры и просьбу перепроверить данные по бетону, отпускаемому на склад за последние полгода. Ну как работа Кагавасан? Поинтересовался я у девушки. Завтра поедете? Об этом я тоже хотела сказать, хан-зусан, возмущенно выдохнула девушка. Это последний раз, когда я вообще туда ездила». «А что произошло, Кагава-сан?» — удивился я. «Ханза-сан, да много чего!» — злобно сжимая губы ответила Майоко. «Я замучилась в пылюке этой ходить, а еще эти проклятые коробки таскать!» «Вы, кстати, испачкались, Кагавасан. — показал я пальцем на черное пятно. «Вот именно, Ханза-сан!» — всплеснула руками девушка. «А это мое любимое платье, кстати!» Кагавасан, спуститесь вниз и спросите у Тануки Ханаку пузырек того, что вы привезли недавно, предложил я, уверен, что она вам не откажет. О, точно! Лицо девушки засияло. Благодарю, Хан Ханзо-сан, Это же чистящее средство. И я о том же Кагава-сан, кивнул я, провожая ее взглядом до двери. Главное, сделайте объем работы, который остался, до конца рабочего дня. Обязательно, Хан Ханзо-сан» ответила Майока и вышла из кабинета. Я же посмотрел на накладные и принялся за работу. До конца дня провозился с ними, а когда отправился к Акуре подробный отчет с примечаниями, понял, что уже конец рабочего дня. А мои красавцы и красавицы справились вовремя. Собрал их таблицы в одну, проверил. Ну что ж, неплохо. Ни одной ошибки, все правильно подметили и скорректировали. Чуть позже прошел мимо охранника, кивнув ему, на что он тоже кивнул, и я почувствовал на спине тяжелый взгляд. Сел в Порше, вырулил с парковки на улицу, затем по привычке включил радио. Заиграла какая-то попса. «Ты не ангел, и я тоже, я не ангел, и ты тоже», — пищал попсовый дуэт. И так минут подряд. «Да идите вы, рифмоплеты!» Я резко переключил радио на другой канал и попал на очень скучную и совсем не музыкальную беседу. Хотел переключить, но немного задержался. И вновь в эфире опытные страсти с Канедо. И у нас в гостях профессор Сайто Мисато. И следующий вопрос будет таким. Когда вы обнаружили чудеса регенерации живых существ? «Это был прорыв, Канедо-сан», — услышал я мягкий голос профессора. «Такого мы раньше не делали». Опыты на крысах оказались очень успешными. Их поврежденные ткани сращивались очень быстро. Хотя после этого они были какое-то время беспокойными. А потом проект быстро свернули. Вы говорили, что эксперименты чуть позже продолжились с сайта САН. Наверняка вы начали практиковать свою теорию на ком-то покрупнее. На обезьянах, собаках. Нет, Канеда САН, надо было подписывать бумаги, в которых были определенные условия. «А какие, если не секрет, Сайто-сан?» «Не могу об этом сказать, Канедосан. Я отказался, только поэтому сейчас с вами и говорю. В своей теории вы ссылаетесь на дальнейшие опыты, которые доказывают, что ускоренная регенерация — не миф. Откуда у вас сведения, Сайто-сан?» Профессор замялся. «У меня есть достоверный источник, Канедосан, но я его, к сожалению, не могу назвать». Расскажите поподробнее, что было дальше сайта САН. Нашим слушателям будет интересно об этом услышать. Вот это да. Достоверный источник. И может быть тот самый профессор, который нам нужен. Йосимура Накая. Ведь в целом это же его теория. Он рассказывал в лаборатории ему и еще трем научным сотрудникам почти то же самое. Я связался с Эши с помощью перс, не нажав на кнопку. Через пару минут она позвонила на мой телефон. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила Камайши. Ши. «Да, мне кажется, что я нашел зацепку по профессору. Пробей адрес сайта Мисато», — попросил я ее. «Предлагаешь к нему наведаться?» «Да, и в ближайшее время. Скорее всего, он знает того, кто нам нужен», — добавил я. «Откуда такая уверенность?» — недоверчиво поинтересовалась Ши. «Долго объяснять», — ответил я. «Я могу забрать тебя, сейчас на колесах». «Хорошо, через полчаса узнаю адрес и встречаемся возле торгового центра Риушифу». «Буду ждать тебя там на парковке», — ответил я и сбросил звонок. А затем нашел место, где развернуться и направился в сторону пункта назначения. Ровно через полчаса Иши прыгнула в салон и присвистнула. «Вот это тачка, ты точно не бедствуешь?» Ее глаза восхищенно блестели. «Ну да, подрабатываю временами», — подмигнул я, Диктую адрес. Кама Иши назвала район, улицу, дом. «А квартира?» — спросил я, поставив смартфон в кронштейн и включив навигатор. «Так у него частный дом с небольшим участком», — улыбнулась Иши. «Жорновато для профессора», — подметил я, выставляя маршрут. Навигатор показывал, что наша цель за городом. «Согласна, но я пробил его и по бизнесу. Он занимается криптовалютой», — ответила девушка. «Так что это вполне объясняет его обеспеченность». Мы проехали центр, затем выехали с эстакады за Токио. Я увидел в окне несколько пятиэтажных жилых домов. Затем замелькали частные дома, и Камаиши махнуло в проулок. «Показывает, что нам туда?» Я взглянул на навигатор. Дом пятый по счету. Когда мы подъехали к деревянному забору, я сверился с номером дома и заглушил мотор. Вышли из Порше, и я нажал на кнопку звонка, размещенную на калитке. Тут же по двору разнеслись трели птиц. «А что красиво!» Улыбнулась Иши и махнула в сторону двора. «Вон он, идет!» Я повернулся и увидел полноватого в джинсах и замусоленной футболке мужичка. Голову его частично покрывала седина, а взгляд был любопытным. «Добрый вечер! Я не заказывал интервью», — мягко сказал он, улыбаясь. «Уже все рассказал вашим коллегам?» «Мы не работаем на радио», — ответил я. Ищем одного профессора, которого, возможно, вы знаете. Вот как, удивился Сайто и настороженно улыбнулся. Не уверен, что вы по адресу. Ему грозит опасность, добавил Иши и профессор тут же побледнел. Задал еще несколько вопросов, чтобы убедиться, и вскоре поверил. Раз так, проходите в дом, побеседуем. Он пригласил во двор. «Можем мы загнать машину?» — спросил я. «А то загораживаем проезд». Дорога была действительно узкой, и только малолитражка могла сейчас проехать между Поршей и забором. «Конечно, сейчас открою ворота», — засуетился профессор. Через некоторое время Саитов впустил нас в небольшой двор, а чуть позже мы уже сидели в гостиной и дегустировали душистый зеленый чай. «Так, о чем вы хотели меня спросить?» — начал он беседу. «Вы говорили по радио о достоверном источнике, и я подумал, что вы имеете в виду Йосимуру Накая. Я работал с ним в одной лаборатории. Он пропал, и нам нужно его отыскать». «Вот как?» — Сайто продолжал удивленно смотреть на нас. «Это просто удивительно. Да, это он и есть. Он просто поразил меня своими знаниями. «Но вы сказали, что ему грозит опасность?» Профессор не договорил. За окном мелькнули фары, и возле забора как раз у его дома остановился тонированный черный джип. «Ого-го!» — тревожно посмотрел на нас Сайто, и я понял. «Ситуация не обещает ничего хорошего».